Глава 9. Полочи. Удаляясь из покоев королевы Новарской, как она с не бежал, а произвёл отступление. Что же касается Луильера, то он даже не сбежал, а со всех ног удрал. Первый удалился как тигр, второй как волк.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 По-моему, нет, ответил Люрьер. Надеюсь, он ещё придёт к нам. Воткуда? Из Лувра, где, надо сказать, нас встретили не ласково. Кто же? Герцк Алансонский. Разве он не причастен к нашему делу? Его величество Герцк Алансонский причастен только к тому, что касается его лично. Предложите ему разделаться с двумя старшими братьями как с гугенотами, он согласится, но при условии,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 На мой взгляд, этот парень очень злопамятен, он будет всю жизнь иметь зуб против меня. Да, ведь вы сказали, что собираетесь идти куда-то. Вам, значит, хочется идти со мной? Мне хочется не стоять на месте. Я убил только трёх или четырёх. Да и как только я успокаиваюсь, у меня начинает ныть плечо. Идём, идём. Капитан обратился Марвель к начальнику отряда. Дайте мне трёх человек. А с остальными ступайте отправлять на тот цвет вашего сановника. Трое швейцарцев вышли из рядов и присоединились к Марвелю. Оба отряда прошли вместе до улицы Тершап, здесь солдаты лёгкой конницы и швейцарцы направились по переулку Тунеллери, а Марвель, Коконас, Леюрьер и три швейцарца пошли по переулку Феронри, затем по Трусваж и упёрлись в улицу Сент-Авоа. К какому дьяволу вы нас ведёте?" спросил Коконас, которому уже надоела долгая и праздная ходьба. "Я вас веду на дело блестящее да и полезное. После адмирала Тилиньи и гугенотских принцев я бы не мог вам предложить ничего лучшего. Наше место на улице Дешом, а через минуту мы там будем". "Скажите, улица Дешом это недалеко от тампля?" спросил Коконас. "Да, а что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 Как же так, в этом доме все спят крепким сном. Верно? Вот вы, ло йор-йер, и используйте вашу наружность порядочного человека. По ошибке данную вам богам, и постучитесь в этот дом. Отдайте аркебузу мсье Коконасу. Он уже давно косится на неё. Если вас пустят в дом, скажите, что вам надо поговорить с его милостью мсье де Муи. Эге, понимаю, сказал, как у нас, у вас, как видно, тоже оказался заимодавец в квартале Тампле. Верно, ответил Марвель. Так вылла Юрьер, разыграйте из себя гугенота и расскажите дому ей о том, что происходит. Он человек храбрый и сойдёт вниз. А когда он сойдёт вниз, спросила Юрьер, тогда я попрошу его скрестить со мной шпагу.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 Тогда только обнаружилось, что спокойствие особняка герцога Гиза было спокойствием крепости, охраняемой надежным гарнизоном. Головы сейчас же спрятались, очевидно догадавшись, в чем было дело. «Ваш Демуи здесь и живет?» — спросил Коконас, указывая на дом, куда стучался Ла-Юрьер. «Нет, это дом его любовницы».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 Надеюсь, что ля молю мертв, сказал он, в противном случае я вернусь в Лувр, чтобы его прикончить. Лёюрьер продолжал стучать.